Глава вторая. Львиный трон. Зимой 1940 года меня привезли в Поталу, где я был официально введен в должность духовного главы Тибета. Мне не запомнилось ничего особенного в церемонии, сопровождавшей это событие, за исключением того, что я впервые сидел на львином троне, огромном инкрустированным драгоценными камнями и украшенным резьбой деревянным сооружением, которое стояло в главном парадном покое восточного крыла Паталы. Вскоре меня отвезли в храм Джокханг в центре города, где я был посвящен в монахи. Состоялась церемония, называемая «Тапху», что означает «отрезание волос». Отныне я должен был брить голову и носить темно-бордовую монашескую одежду. Прядь волос мне символически срезал регент, ретинг Ринпоче, который, кроме того, что занимал должность главы государства до достижения мной совершеннолетия, также был назначен моим старшим наставником. Согласно древнему обычаю, я лишился своего имени Лхамот Хондуб и принял его имя Джампел Еше, А также несколько других, так что мое полное имя стало теперь Джампел Гаван Клопсан Еше Тензин Яцо. Кроме старшего наставника Ретинга Ринпоче, мне был назначен младший наставник Татхак Ринпоче, который являлся человеком в высшей степени духовным, а кроме того, очень сердечным и добрым. После наших уроков он часто беседовал и шутил со мной, что я очень ценил. Кроме того, пока я был еще мал, глава поисковой группы Кефцанг Ринпоче получил неофициальную должность третьего наставника. Кефцанга Ренпоче я особенно любил. Он, как и я, происходил из Амдо. Ринпоче был так добр, что я не мог воспринимать его всерьез. Во время наших занятий, вместо того, чтобы повторять наизусть Заданный текст я частенько повисал у него на шее и говорил, ты сам повтори. Позже он советовал Тринджан Поче, который стал младшим наставником, когда мне было около девятнадцати лет, воздерживаться от улыбки, потому что иначе я непременно буду злоупотреблять его добротой. Однако такое распределение должностей просуществовало недолго, потому что вскоре после принятия мною монашества рейтинг Ринпоче, отказался от регенства, главным образом по причине своей непопулярности. Хотя мне было всего шесть лет, меня спросили, кто, по моему мнению, должен заменить его. Я назвал Татхага Ринпоче. Впоследствии он стал моим старшим наставником, а младшим наставником вместо него сделался Линк Ринпоче. В противоположность Татхангу Ринпоче который был человеком очень мягким, почти оказался крайне сдержан и шуров. Вначале я просто панически его боялся. Я пугался даже при виде его слуги и быстро научился распознавать звук его шагов, при котором сердце мое замирало. Но в конце концов мы стали друзьями и между нами установились очень хорошие отношения. Он оставался моим самым близким, доверенным лицом вплоть до своей смерти в 1983 году. Кроме наставников, в мою личную свиту были назначены еще три человека, все монахи. Это мастер ритуала, мастер кухни и хранитель одежды. Последним стал Тензин. тот член поисковой группы, чьи пронзительные глаза произвели на меня такое впечатление. Будучи совершенным ребенком, Я очень привязался к мастеру кухни. Эта привязанность была так сильна, что он все время должен был находиться в моем поле зрения, чтобы виделся хотя бы краешек его одежды в дверях или под занавесками, которые использовались в тибетских домах, вместо дверей. К счастью, он терпимо относился к моему поведению. Он был очень добрый и простой человек, и почти совершенно лысый. Он не был ни хорошим рассказчиком, Невеселым товарищем по играм, но это совершенно ничего не значило. С тех пор я часто задавал себе вопрос о природе наших взаимоотношений. Теперь я понимаю, что они были похожи на узы, связывающие котенка или какое-то другое маленькое животное с человеком, который его кормит. Иногда я думаю, что акт приношения пищи есть один из основных корней любых взаимоотношений. Сразу после посвящения в монахи началось мое образование. Оно поначалу состояло исключительно в том, что меня учили читать. Лапсан Саптен и я учились вместе. Я очень хорошо помню наши классные комнаты. Одну в Патали и другую в Нурбулинке. На противоположных стенах висели две плетки. Одна из желтого шелка, а другая кожаная. Нам сказали, что первая предназначалась для Далай-Ламы, а вторая — для брата Далай-Ламы. Эти орудия пыток нас обоих приводили в ужас. Один только взгляд учителя на ту или другую из этих плеток заставлял меня дрожать от страха. К счастью, желтую так никогда и не употребили, но кожаную раз или два снимали со стены. Бедный лапсан-самтен! На его горе он был не таким прилежным учеником, как я. Я подозреваю к тому же, что били его по старинной тибетской пословице. «Бей козу, чтобы овца боялась!» Ему приходилось страдать ради меня. Время от времени меня навещала мать. Она приезжала обычно вместе с моей старшей сестрой Церинг-Далмой. Их посещением я особенно радовался. так как они неизменно привозили что-нибудь вкусненькое. Мать была чудесной кухаркой и славилась своей замечательной выпечкой и пирожными. Как-то мама заказала у мясника свинину. Это запрещалось, потому что, хотя и не возбраняется покупать мясо, заказывать его нельзя, ведь в таком случае животные могут забить специально, чтобы выполнить ваш заказ. Отношения тибетцев К вегетарианской еде довольно любопытно. Буддизм не запрещает есть мясо категорически, однако говорится, что не следует убивать животное для еды. В тибетском обществе допустимо есть мясо. Оно действительно необходимо, так как кроме цампы часто нет ничего другого, но никоим образом нельзя заниматься убоем Это предоставляется другим. Отчасти этим занимались мусульмане, которые составляли процветающую общину со своей собственной мечетью в Лхасе. Во всем Тибете насчитывалось несколько тысяч мусульман. Около половины из них пришли из Кашмира, остальные из Китая. Хотя Патала очень красиво, жить мне не слишком приятно. Она была возведена на голой скале, называемой Красная гора, на месте прежней небольшой постройки, в конце правления великого Далай-Лама V, который правил в семнадцатом веке по христианскому календарю. Когда в 1682 году он умер, до окончания строительства было еще далеко. Поэтому его верный премьер-министр в течение 15 лет скрывал факт смерти до тех пор, пока здание не было завершено, и сообщил лишь, что его святейшество удалился в длительное затворничество. Сама Потала была не только дворцом. В ее стенах находились не только правительственные учреждения и бесчисленные кладовые, но и монастырь Намгьял, что означает «победоносный», со 175 монахами и множеством молитвенных помещений. «Мне, ребенку...» предоставили личную спальню великого Далай-Ламы Пятого, находившуюся на седьмом верхнем этаже. Она была ужасно холодная и сумрачная, и я сомневаюсь, что ею пользовались со времен Пятого Далай-Ламы. В ней все было древним и обветшавшим, а за драпировками, свисавшими вдоль всех четырех стен, лежали скопления многовековой пыли. В одном конце комнаты стоял алтарь. На нем помещались небольшие масляные светильники, чашки с прогорклым маслом дри, куда вставляется фитиль, и тарелочки с едой и водой, поставленные в подношении Буддам. Каждый день они опустошались мышами. «Я очень полюбил этих маленьких тварей». Они были такие красивые и совершенно не боялись, поглощая свое ежедневное пропитание. Ночью, лежа в постели, я слышал, как эти мои товарищи бегали туда-сюда. Иногда они забирались на мою кровать. Помимо алтаря, это был единственный крупный предмет обстановки в моей комнате, кровать представляла собой большой деревянный ящик, наполненный подушками и окруженный длинными красными занавесями. Мыши вскарабкывались и на них, и их моча капала на одеяло, под которым я лежал, свернувшись калачиком. В потале я обычно вставал около шести часов утра. После одевания примерно час отводился на молитвы и медитацию. Затем в начале восьмого приносили завтрак. Он неизменно состоял из чая и цампы с медом или карамелью. Потом начинались утренние занятия с кенраптензином. С того времени, как я научился читать, и до тринадцати лет это всегда были занятия по холлиграфии. Не могу удержаться от смеха, вспоминая эти утренние уроки. Дело в том, что, сидя под бдительным оком хранителя одежды, я слышал, как за дверью мастер ритуала на нараспев читает молитвы. Классная комната — Примыкала к моей спальне и являлась на самом деле обычной верандой с рядами растений в горшках. Часто бывало довольно холодно, но зато светло. И можно было без помех рассматривать маленьких черных птичек с ярко-красными клювами, называемых дункар, которые имели обыкновение строить свои гнезда под крышами поталы. Тем временем мастер ритуала сидел в моей спальне. К несчастью, он имел привычку засыпать во время чтения своих утренних молитв. Когда это случалось, звук его голоса начинал плыть, как у граммофона, у которого кончается электрическое питание. Пение переходило в невнятное бормотание и, наконец, затихало. Наступала пауза, потом он просыпался, и все начиналось заново. Зачастую он сбивался, так как не помнил, где остановился, и поэтому повторял одно и то же по несколько раз. Это было очень смешно. Но здесь имелся и положительный момент. Когда впоследствии я сам начал учить эти молитвы, то уже знал их наизусть. В десять часов наступал перерыв после утренних занятий, и в это время происходило собрание членов правительства, на котором, несмотря на свой юный возраст, я должен был присутствовать. С самого начала меня готовили к тому дню, когда кроме положения духовного руководства я приму на себя и светское управление Тибетом. После утренней встречи с правительством я возвращался в свою комнату для дальнейших наставлений. Теперь со мной занимался младший наставник, которому я читал наизусть отрывки, выученные утром во время урока запоминания. Затем он прочитывал мне текст на следующий день, сопровождая его подробными разъяснениями. Это занятие продолжалось примерно до полудня. В этот момент звонил колокольчик. Он звонил каждый час, и только однажды звональ забылся и прозвонил тринадцать раз. Кроме того, дули в раковину. Затем следовал самый важный пункт в расписании юного Далай-ламы — игры. Мне посчастливилось иметь прекрасный набор игрушек. Когда я был маленьким ребенком, один чиновник из Драмо, деревни на границе с Индией, частенько посылал мне импортные игрушки, а также ящики с яблоками, когда они были доступны. Еще мне дарили подарки различные иностранные деятели, приезжавшие в хасу Одной из любимых игрошек у меня был конструктор, подаренный руководителем британской торговой миссии, имевший офис в столице. Становясь старше, я получал все новые и новые конструкторские наборы, и к тому времени, как мне исполнилось пятнадцать, у меня была полная коллекция конструкторов. начиная с простейших и кончая самыми слорными. Когда мне было семь лет, в Лхасу прибыла делегация из двух американских официальных лиц. Они привезли с собой, кроме письма президента Рузвельта, пару прекрасных певчих птиц и великолепные золотые часы. Оба эти подарка я принял с большим удовольствием. Дары которые поднесли приезжавшие китайские деятели, не произвели на меня такого впечатления. Рулон и шелка — вещь совсем неинтересная для маленького мальчика. Другой любимой игрушкой была заводная железная дорога. И еще у меня имелся замечательный набор оловянных солдатиков, которых, став постарше, я научился переплавлять в монахов. В их первоначальном виде... Я играл с ними войну. Я проводил, бывало, целую вечность, расставляя их. Когда же начиналась битва, тот прекрасный порядок, в котором я их располагал, разрушался в считанные минуты. То же самое и происходило в другой игре, в которой использовались маленькие танки и самолетики, сделанные мной из сампового теста, или па, как оно называется. Вскоре после часу дня... Наступало время легкого полника. Потала была расположена так, что теперь после полудня, когда кончались мои утренние занятия, комнату заливал солнечный свет. Но к двум часам дня он начинал угасать, и комната снова погружалась в тень. Я терпеть не мог этот момент, когда комната вновь погружалась в полумрак. Мое настроение тоже мрачнело. Вскоре после полдника начинались дневные занятия. Первые полтора часа отводились на общее развитие под руководством моего младшего наставника. Он делал все, чтобы привлечь мое внимание. Я учился безо всякого энтузиазма и не любил все предметы в равной степени. Программа, по которой я учился, была та же, что и у всех монахов, претендующих на степень доктора буддийских наук. Она была очень несбалансирована и во многих отношениях не подходила для главы государства во второй половине двадцатого столетия. Учебная программа включала в себя пять главных и пять второстепенных предметов. К первому относились логика, тибетское искусство и культура, санскрит, медицина, буддийская философия. Последний предмет был самым важным и самым трудным. и распадался, в свою очередь, на пять разделов. Праджаня Парамита — совершенство мудрости, Матхьямика — философия срединного пути, Виная устав монашеской дисциплины, Абхитхарма, метафизика, Романа, логика и эпистемология. Пять малых предметов — это поэзия, музыка и драматургия, астрология, Метрика и композиция – синонимы. На деле докторская степень присуждается только на основе буддийской философии, логики и диалектики. По этой причине до середины 70-х годов я не занимался санскритской грамматикой, а некоторые предметы, такие как медицина, никогда не изучал иначе, чем неформальным образом. Основу тибетской системы монашеского образования – Составляет диалектика, искусство диспута. Два участника диспута поочередно задают вопросы, сопровождая их стилизованными жестами. Задавая вопрос, спрашивающий поднимает правую руку над головой и затем хлопает ею по вытянутой левой руке, топая при этом левой ногой. Затем он медленно убирает правую руку с левой, поднося ее к голове своего оппонента. Человек, отвечающий, сохраняет пассивность и сосредотачивается на том, чтобы постараться не только ответить, но и побить оппонента его же оружием, а оппонент при этом все время ходит кругами вокруг него. Важным элементом этих диспутов является находчивость, и большой заслугой считается умение с юмором обратить постулаты противника в свою пользу. Все это делает диалектику популярной формой развлечений даже среди необразованных тибетцев, которые, хотя могут и не понимать интеллектуальных хитрость плетений, тем не менее способны оценить юмор и зрелищную сторону. В старые времена можно было увидеть кочевников и других сельских жителей, приехавших в Лхассу издалека, которые проводили время, наблюдая за учеными диспутами на монастырском дворе. Способность монаха к этой уникальной форме диспута является критерием, по которому судят о его интеллектуальных достижениях. Поэтому, будучи Далай-ламой, я должен был не только получить хорошую подготовку в буддийской философии и логике, но и овладеть искусством диспута. Таким образом, в возрасте десяти лет я начал очень серьезно изучать эти предметы, а в двенадцать... Мне назначили двух ценшапов-знатоков, которые тренировали меня в искусстве диалектики. Следующий час после первого из дневных занятий мой наставник посвящал объяснению того, как дискутировать на тему, которую мы проходили сегодня. Затем в четыре подавался чай. Если кто-то пьет чая больше, чем британцы, то это тибетцы. Согласно китайским статистическим данным, которые попались мне недавно, Тибет импортировал из Китая до вооруженного вторжения 10 миллионов тонн чая ежегодно. Это никак не может быть правдой, так как получается, что каждый тибетец потребляет почти 2 тонны чая в год. Очевидно, эти цифры должны были доказывать экономическую зависимость Тибета от Китая. Но они все-таки отражают... и нашу любовь к чаю. Впрочем, хотя я так говорю, сам я не совсем разделяю любовь к нему моих соотечественников. В Тибете чай по традиции пьют подсоленным и с маслом дри вместо молока. Получается очень хороший и питательный напиток. Конечно, если он правильно приготовлен, но вкус его очень зависит от качества масла. Кухни паталы регулярно снабжались свежим сливочным маслом, и чай заваривался великолепный. Только там я действительно наслаждался тибетским чаем. Сейчас я обычно пью чай по-английски, утром и вечером. Днем пью чистую горячую воду. Эту привычку я приобрел в Китае в 50-х годах. Может прозвучать банально, но это действительно очень полезно. Горячая вода считается первейшим средством в тибетской медицине. После чая приходили два монаха Ценшапа, и следующий час с лишним мы проводили в обсуждении таких абстрактных вопросов, как, например, природа сознания. Приблизительно в половине шестого дневные мучения, наконец, подходили к концу. Я не могу указать точного времени, поскольку тибетцы, в отличие от многих других людей, не придают большого значения смотрению на часы. И все начинаешь заканчивать тогда, когда это удобно. Спешки всегда избегают. Если это происходило в Патале, то едва только уходил наставник, я мчался на крышу со своим телескопом. Благодаря ему открывалась великолепная панорама Алхасы от медицинской школы Чехпари, близ священного города, той части столицы, которая окружает храм Джокханг и дальше. После этой инспекции у меня оставалось время еще немножко поиграть в доме или порисовать, пока не наступало время вечерней еды, которую мне приносили вскоре после семи. Еда состояла из чая неизменно, супа, иногда с небольшим количеством мяса и простокваши или шо, а также представлявшего мне возможность выбора разнообразного хлеба, выпеченного моей матерью, и присылаемого каждую неделю. Моим любимым был хлеб помдосский. Это небольшие круглые хлебцы с твердой корочкой и воздушные внутри. Особенно мне запомнились наши вечерние зимние трапезы, когда мы сидели у огня и ели горячий суп при трепещущем свете масляных светильников, слушая, как на улице завывает вьюга. После еды Я спускался по лестнице из семи пролетов во двор, где мне полагалось гулять, повторяя тексты и молитвы. Но пока я был юн и беззаботен, вряд ли я когда-либо это делал. Вместо этого я проводил время в придумывании историй или предвкушал те, которые мне расскажут перед сном. Очень часто они были о сверхъестественном, поэтому в девять часов вечера Свою темную, населенную вредными тварями спальню прокрадывался совершенно перепуганный Далай-Лама. В одной из самых жутких историй рассказывалось о гигантских совах, которые хватали маленьких мальчиков после наступления темноты. В основе таких историй лежали древние фрески в храме Джокханг. Это заставляло меня очень точно соблюдать правила находиться в доме с наступлением ночи. Моя жизнь в Потаре и в Норбуллинке была очень монотонной. Ее течение нарушалось только во время больших праздников или тогда, когда я уходил в затворничество. Во время моих периодов затворничества вечера были еще хуже, чем дни, потому что именно в это время мальчишки моего возраста гнали коров домой в деревню шел у подножья Поталы. Я хорошо помню, как сидел неподвижно, В тишине сумерек, произнося мантры и слышал песни, которые они пели, возвращаясь с близлежащих пазм. Не раз мне хотелось поменяться с ними местами, но постепенно я стал понимать ценность затворничества. Сейчас я бы очень хотел иметь побольше для этого времени. В основном я неплохо продвигался в учебе у всех моих наставников. поскольку схватывал быстро. Я довольно неплохо соображал, что я обнаружил с некоторым удовольствием, когда меня свели с некоторыми из лучших тибетских ученых. Но большей частью я работал только до такой степени, чтобы не было неприятностей. Только достигнув совершеннолетия, я понял, как важно для меня получить образование и стал относиться к занятиям с подлинным интересом. Сейчас я жалею о своей ленности, в ранние годы и всегда занимаюсь, по крайней мере четыре часа в день. Я думаю, только одно могло изменить мое отношение к учебе в ранние годы: какое-либо настоящее соревнование, поскольку у меня не было одноклассников, мне не с кем было себя сравнивать. В 1947 году я отправился с садхагом ринпоче в монастыри Дрейпунг и Сера, которые расположены соответственно примерно в пяти милях. к западу и в трех с половиной милях к северу от Лхасы. В то время Дрейпунг являлся самым большим монастырем мира. В нем находилось больше семи тысяч монахов. Сыра был несколько меньше — пять тысяч монахов. Эти поездки ознаменовали мой публичный дебют в качестве диалектика. Я должен был диспутировать с настоятелями каждого из трех колледжей Дрейпунга в двух колледжей Сера. Перед своей первой в этой жизни поездкой в столь великие оплоты учености я очень нервничал. Однако оба они оказались мне знакомы, и я убедился в наличии некоторой связи с моими предыдущими жизнями. Эти диспуты, которые проводились перед аудиторией, состоявшей из сотен монахов, прошли достаточно благополучно, несмотря на то, что я очень волновался. Приблизительно в это же время я получил от тахта Гаринпоче особое учение Пятого Далай-Ламы, которое считается специально предназначенным для самого Далай-Ламы. Великий Пятый, как до сих пор его называют тибетцы, получил это учение в видении. В последующей неделе у меня было несколько необычных переживаний, как правило, в виде снов. которым тогда я не придал особенного значения, но которые теперь представляются мне весьма важными. В детстве одним из самых моих любимых занятий было разобрать какую-нибудь вещь, а потом пытаться собрать ее заново. Я хорошо набил в этом руку, но вначале у меня не всегда получалось. Одним из предметов, которые я нашел среди имуществ моего предшественника, была старинная Музыкальная шкатулка, подаренная ему русским царем, с которым он находился в дружеских отношениях. Она не работала, и я решил ее починить. Я обнаружил, что главная пружина перекручена и сажата. Когда я ткнул в нее отверткой, механизм освободился, и пружина стала безудержно раскручиваться, извергая из себя тонкие пластинки металла, которые производили музыку. Я никогда не забуду той дьявольской симфонии, с которой эти пластинки разлетались по всей комнате. Вспоминая этот случай, я понимаю, что только чудом не лишился глаза. Возясь с механизмом, я держал его у самого лица. Я был от души благодарен Тхуптену Гьецо, тринадцатому Далай-Лами, за то, что он оставил так много чудесных подарков. Многие из потальских уборщиков служили еще при нем, И от них я узнавал о его жизни. Я узнал, что он был не только совершенным духовным мастером, но и могучим и дальновидным светским вождем. Еще я узнал, что из-за вторжения иноземцев ему дважды приходилось уходить в изгнание. Сначала это были британцы в 1903 году, а второй раз в 1910 году, маньчжуры. В первом случае британцы ушли добровольно, а во втором Маньчжурская армия была издана в течение зимы 1911 12 года. Мой предшественник проявил большой интерес к современной технике. Среди вещей, которые он вез в Тибет, была электростанция, оборудование для чеканки монет и для печатания первой тибетской бумажной валюты и три автомобиля. Для Тибета это было сенсацией. В то время в стране почти не существовало колесного транспорта. По существу были неизвестны даже повозки. Об их существовании, конечно, знали, но консервативные по своей природе тибетцы полагали, что единственным практичным средством перевозки являются вьючные животные. Тхоптен был провидцем и в других отношениях. После второго изгнания он послал для получения образования четырех молодых тибетцев в Британию. Эксперимент оказался успешным, юноши проявили себя хорошо и даже были приняты королевской семьей, но, к сожалению, это начинание заглохло. Если бы практика посылать детей получать образование за границей осуществлялась на регулярной основе, как он задумал, я совершенно уверен. что сегодняшняя ситуация в Тибете была бы другой. Подобным образом обстояло дело и с предпринятой 13-м Далай-Ламой реформой армии, что он считал жизненно важным делом. Она также была успешной, но не получила поддержки после его смерти. Политическая интуиция 13-го Далай-Ламы тоже была поразительной. В своем последнем письменном завещании он предостерегал, что если не произойдет радикальных перемен, может случиться, что здесь, в Тибете, религии и правительство будут атакованы и извне, и изнутри. Если мы не защитим нашу страну, может случиться, что Далай-лама и Панчен-лама, отец и сын, и все почитаемые защитники веры исчезнут и станут безымянными. Монахи и монастыри будут уничтожены, власть закона ослабеет, земли и имущество членов правительства будут захвачены, их самих заставить служить своим врагам или блуждать по стране, как нищих. Все будут вернуты в великие бедствия и всеподавляющий страх, медленно будут тянуться дни и ночи, полные страданий. В этом тексте упомянут Панчен-лама, самый высокий после Далай-ламы духовный авторитет в тибетском буддизме. По традиции их резиденции находится в Шигадзе, втором по величине городе Тибет. Наибольшие достижения Тхоптен Кицо в духовной области связаны с его неустанной заботой о повышении уровня образования в монастырях, которых во всем Тибете насчитывалось сада более шести тысяч. Осуществляя это дело, он отдавал предпочтение наиболее способным, даже если они были младшие. Кроме того, он лично посвятил в монашеский сан тысячи послушников. Вплоть до семидесятых годов большинство старших монахов имели посвящение в Пхикшу от него. В Норбудлинке... Я начал жить постоянно после того, как мне исполнилось двадцать лет. До этого я перебирался туда каждый год ранней весной и возвращался в Паталу с началом зимы примерно через шесть месяцев. День, когда я покидал свою сумрачную комнату в Патале, был без сомнения моим самым любимым днем в году. Он начинался с церемонии, длившейся два часа, которые казались мне вечностью. Затем отправлялась большая процессия, которая меня нисколько не интересовала. Я предпочел бы идти пешком, любую природой, природы, и красота которой только начинала проявляться в нежных зеленых побегах. Большой энтузиазм в то время вызывали у меня и три автомобиля, которые тринадцатый Далай-лама импортировал в Тибет, хотя настоящих дорог не было. Он иногда использовал их как транспорт в самой Лхасе и ее окрестностях, вплоть до своей смерти. После они не использовались и пришли в негодность. Но я решил, что их нужно починить во что бы то ни стало. Конечно же, как только автомобили были починены, мне не разрешили даже подходить к ним. Но это было уж слишком. И однажды, узнав, что моего водителя Таши Церинга, очень вспыльчивого человека нет поблизости, я решил взять одну из машин покататься. Я осторожно вывел этот автомобиль из гаража и поехал вокруг сада. К несчастью, парк в Норбуллинке полон деревьев, и спустя совсем немного времени я столкнулся с одним из них. К ужасу своему я увидел, что фара разбита. Если не починить до завтра, Водитель разоблачит меня, как угонщика, и тогда мне достанется. Я сумел, не сломав ничего больше, поставить автомобиль обратно и сразу же стал пытаться восстановить разбитое стекло. Но тут, и это повергло меня в смятение, я обнаружил, что это было не обычное стекло, а цветное. Так что, хотя и удалось найти кусок, которому я смог придать нужную форму, передо мной встала задача, как сделать, чтобы это стекло не отличалось от старого. В конце концов я добился хорошего результата, намазав его сахарным сиропом. Закончив свое рукоделие, я был вполне удовлетворен им, но, несмотря на это, когда на следующий день я увиделся со своим водителем, мне было очень стыдно. Я был уверен, что он наверняка знает или потом обнаружит, что произошло. Но он никогда не сказал мне ни слова об этом. Никогда не забуду Таши Ринга. Он еще жив и живет теперь в Индии. И хотя я редко с ним вижусь, продолжаю все же считать его своим добрым другом. В течение столетий, предшествовавших вооруженному вторжению Китая в Тибет, Наступление сезонов отмечалось многочисленными праздниками. Обычно они имели религиозное значение, но праздновались одинаково монахами и мирянами. Последние в это время праздников ели, пили, танцевали и участвовали в играх, и все это перемежалось молитвами. Одним из наиболее важных событий такого рода был праздник Нового года. или «Ласар», который приходится на февраль-март по западному календарю. Для меня особенное значение этого праздника состояло в моей ежегодной публичной встрече с Нейчунгом, государственным оракулом. Об этом я расскажу в следующей главе, но главное, мне и правительству представлялась возможность получить через медиума или кутена Советы от Дорже Драгдена, божества, покровителя Тибета по поводу наступающего года. Был один праздник, который вызывал у меня самые разноречивые чувства. Это был Монлам, праздник большой молитвы, начинавшийся сразу же после Ласар. Причина моего двойственного отношения состояла в том, что, когда Лайлама Я должен был, несмотря на свой юный возраст, участвовать в самой главной церемонии. Эта церемония или пуджа, которой я так страшился, происходила в послеполуденное время в конце первой из двух недель, посвященных монламу. Она следовала после длинной лекции регента о жизни Будды Шакьямуни. Сама пуджа длилась более четырех часов, а после этого я должен был читать наизусть. Длинный и трудный отрывок из канона. Я так волновался, что не понимал ни слова из того, что говорилось до этого. Все мои наставники были взволнованы в равной степени. Главная причина их тревоги заключалась в том, что во время церемонии я сидел высоко на троне, и никто не мог подсказать мне, если я вдруг запнусь. Но вспомнить свой текст было только половиной дела. Эта процедура длилась так долго, что у меня появлялся еще один повод для страха. Я боялся, что мочевой пузырь может не выдержать. В конце концов, все проходило благополучно, даже в самый первый раз, когда я был совсем юн. Но помню, что был ни жив, ни мертв от страха. Мои чувства были скованы до такой степени, что я не замечал ничего происходящего вокруг. Я не замечал даже голубей, которые воровали подношения из блюд. Начинал замечать их я только во второй половине своей речи. Когда все это оставалось позади, я бывал безумно счастлив. И не только потому, что следующие двенадцать месяцев оказывались свободными от этого страшного дела, но еще потому, что затем следовал один из наилучших моментов жизни Далай-ламы в течение года. После этой церемонии мне разрешалось ходить по улицам. чтобы я мог увидеть тарма, огромные ярко раскрашенные скульптуры из масла, которые по традиции в этот день подносились буддом. Разыгрывались кукольные представления, военные оркестры играли музыку, и повсюду люди были совершенно счастливы. Храм Джокханг является самым почитаемым храмом Тибета. Он был построен во времена правления царя Гампо в седьмом веке нашей эры. Специально для того, чтобы поместить в нем статую, которую привезла с собой одна из его жен, дочь непальского царя. Он имел еще четырех жен, три из которых были тибетянками, а одна китайской принцессой, дочерью второго императора Танской династии. В течение столетий этот храм расширяли и украшали. Одной из достопримечательностей Джоханга является каменный монумент, который еще стоит у его входа как свидетельство былого могущества Тибета. Надписи на нем, высеченные на тибетском и на китайских языках, заключают в себе бессрочный договор, заключенный Тибетом и Китаем в 821-822 годах. Моя комната в Джоханге Была на втором этаже, иначе говоря, на плоской крыше. Отсюда я мог рассматривать не только большую часть самого здания внизу, но и рыночную площадь. Из выходящего на юг окна открывался вид на главный зал, где были видны монахи, целый день распевающие молитвы. Эти монахи всегда отличались хорошим поведением и были прилежны в своих занятиях. Однако вид из восточного окна был совершенно другим. Через него я мог видеть нижний двор, где собирались монахи-новички, вроде меня. Я с изумлением наблюдал, как они прогуливали занятия, а иногда даже дрались друг с другом. Когда я был еще мал, то украдкой спускался вниз по лестнице, чтобы получше разглядеть их. Я не мог поверить своим ушам и глазам. Прежде всего, они не распевали молитвы, как полагалось. Они пели их, как обыкновенные песни, если вообще давали себе труд раскрывать рот. Довольно многие из них, казалось, никогда не делали и этого, а только все время играли. То и дело завязывалась потасовка. Тогда они вытаскивали свои деревянные чашки и трахали ими друг друга по голове. Такие сцены вызывали у меня любопытную реакцию. С одной стороны, Я говорил себе, что эти монахи крайне глупы, с другой не мог им не завидовать. Казалось, что у них совершенно нет никаких забот. Но когда они дрались слишком уж отчаянно, мне становилось страшно, и я уходил. На западе я мог видеть рыночную площадь. Мне, конечно, больше всего нравилось смотреть именно туда. Но приходилось скорее подглядывать украдкой, чем смотреть открыто, когда кто-нибудь мог видеть меня. Ведь, если меня замечали, каждый норовил подбежать и простереться ниц. Я мог только выглядывать из-за занавесок, чувствуя себя преступником. Помню, что когда я жил в Джоканге, в первый или второй раз в возрасте семи или восьми лет, я ужасно опозорился. При виде множества людей внизу я не смог удержаться и нагло выставил свою голову из-за занавеса. Но мало того, я помню, что на головы людей Бросившихся на землю далеко внизу, полетело несколько плевков, и рад сказать, что впоследствии юный Далай-Лама научился некоторой самодисциплине. Я любил разглядывать сверху прилавки на базаре, и помню однажды увидел маленькое деревянное игрушечное ружье. Я послал кого-то купить его для меня. Я заплатил за него из тех денег, которые были пожертвованы паломниками. Иногда я тратил их на себя, потому что официально мне не разрешалось иметь дело с деньгами. Действительно, даже сейчас я непосредственно их не имею. Все мои расходы находятся в руках моего личного секретариата. Когда я был ребенком, в празднике ласар Одним из самых важных моментов для меня была традиция печь тхапсе, или новогоднее печенье. Ежедневно во время праздников мой мастер кухни замешивал тесто для вкуснейшего печенья и, придавая ему причудливую форму, обжаривал в масле. Один раз я решил попытаться собственноручно заняться выпечкой. Все шло хорошо. И я был вполне доволен моим рукоделием. Поэтому сказал мастеру кухни, что приду попечь еще на следующий день. Но на другой день, к несчастью, налили свежего масла, которое не успело как следует прокипеть. Когда я бросил свое тесто в сковороду, произошло нечто вроде извержения вулкана. Кипящее масло облило мою правую руку, и она сразу же покрылась пузырями. Однако из этого события Мне в основном запомнился один повар, пожилой и невозмутимый человек, который только что принял большую понюшку табаку. Он подскочил ко мне чем-то похожим на взбитые сливки и стал накладывать на мою руку. Обычно он отличался беспечностью, но в этот раз страшно переволновался. Помню, что я думал, как он смешно выглядит с крошками табака и соплями, выскочившими из носа, и с самым серьезным выражением своего покрытого осминами лица. Одним из других важных праздников, проводимых в течение года, был праздник Махакалы, который приурочивался к восьмому дню третьего месяца. В этот день официально начиналось лето, и все члены правительства переодевались в летнюю одежду. Именно в этот день я переселялся из Поталы в Норбллинку, 15 пятнадцатый день пятого месяца проводился Замлинг Чесанг, всеобщий день молитвы, который отмечал начало продолжавшегося неделю праздника, когда большинство жителей Лхасы, которые не были монахами, монахинями или членами правительства, поселялись в палатках на равнине с чтобы проводить время в пикниках и других совместных развлечениях. Я совершенно уверен, что некоторые люди которые, казалось бы, никак не должны были участвовать в таких вещах, все-таки участвовали, но тайно переодевшись. Затем двадцать пятый день десятого месяца, день смерти Цонкапы, великого реформатора буддизма в Тибете и основателя традиции Гелукпа, проводилось особое празднество. Оно включало в себя факельные шествия из зажжение бесчисленных масляных светильников по всей стране. Это событие также знаменовало официальное начало зимы, когда чиновники переодевались в зимние одежды, а я с неохотой перебирался обратно в поталу. Я мечтал о том времени, когда буду достаточно взрослым, чтобы последовать примеру своего предшественника, который, приняв участие в этой процессии, обычно возвращался в норму предпочитая ее потали. В году было также и несколько светских, мероприятий например лошадиная ярмарка которая проводилась в течение первого месяца также особое время года наступало осенью когда кочевники приводили яков чтобы продать их мясникам для меня это было всегда очень печальное время я не мог перенести мысли о том что эти бедные создания идут на смерть и когда только замечал что их ведут на базар позади ноуллинки всегда старался купить посылая кого-нибудь действовать от моего имени. Таким образом я мог спасти им жизнь. Спустя годы мне представляется, что я должен был избавить от гибели, по крайней мере, десять тысяч животных, а, возможно, и намного больше. И, думая об этом, я понимаю, что тот несусветный озорник все же сделал что-то доброе.